ДПТ все больше применяется при терапии, осуществляемой персоналом среднего звена. Успех такого применения тесно связан с четкой постановкой цели для персонала среднего звена и организации стратегии ДПТ, которые соответствуют этим целям. Иерархия целей может выглядеть следующим образом. первое: Предотвращение парасуицида и суицида. второе Ослабление поведения, препятствующего функционированию лечебного отделения и его слаженности. Третье – способствование генерализации поведенческих навыков ДПТ и их применению в сационарном отделении. Четвертое – ослабление поведения, ухудшающего качество жизни, и усиление поведения, улучшающего качество жизни. Границы в сационарном отделении, касающиеся социального поведения пациентов и препятствующего терапии поведения, могут отличаться от границ, устанавливаемых индивидуальным терапевтом.